Глава 50. «Вот это мешки!» – произносит Мэрилин с уважением, хлопая по нашему скарбу, привязанному к лошади. «Купила, да? Они тоже с каким-то магическим секретом. Потому что и не скажешь, что у нас много вещей». «Нет, это богатство не мое. Позаимствовала у Кристофа вместе с лошадью. Он до работы на меня много разъезжал в поисках достойного заработка». Рассеянно поясняю, а сама с трудом сосредотачиваюсь на дороге. Ездить верхом я, конечно, умею, но вот люблю ли – спорный вопрос. А тут еще ответственность за ребенка на мне. Хорошо животное у Кристофа смирное, терпеливое, чувствует, что новая наездница не уверена в себе. Выбирали путь мы с Мэрилен вместе. Племянница графа куда лучше ориентируется в географии окрестных мест, чем я. За что ей большая похвала. А мне нет. Погрязла в своем мерке и отказывалась смотреть дальше собственного носа. «Расслабься, Мэри, ты все правильно делаешь. Мы попали на тропку, не заблудились. Ты не думай», — поддерживает меня Мэрилин. «Смотри, вот же она. Лошадка безошибочно ступает». «Как хорошо, что у меня есть ты», — криво усмехаюсь. «Хоть кто-то понимает, что делает». «Ты тоже научишься, не переживай. Просто ты слишком ответственная, потому никак не начнешь наслаждаться поездкой». На эти слова девочки, я думаю, что наслаждаться-то особо нечем. А меж тем посмотри, вокруг такая красота. Ты когда гуляла в лесу в последний раз, а? Я очень давно. И то, сбежала от мамы и блуждала, пока меня не нашли слуги. Больше мне не позволяли сбегать. А жаль, мне здесь понравилось. Чего ж ты от Оскара ушла в город, а не в лес? Рассчитаешь, что ориентируешься здесь. Скептически хмыкаю. Потому что сразу в лес глупо. Терпеливо, как ребенку поясняет она. «Я ведь не разбираюсь, какие ягоды можно есть. Да и переночевать не смогла бы на голых ветках. Мне нужно было сначала решить эти вопросы. И не знаю я лес. Мне здесь просто понравилось». Осматриваюсь вокруг. Уютно и спокойно. «Ты права. Красиво. Но ночевать и я бы не хотела в лесу. У нас не на чем. Да и в планах добраться до соседней деревни. Среди людей, конечно, тоже бывает опасно. Особенно двум девушкам». Но как справляться с дикими зверями и воспалением от сырости земли, я плохо представляю. А мне кажется, у нас с тобой получилось бы, мечтательно царят Мерлин. Развели бы костер, поели бы, а я в заплечную сумку сложила два одеяла. Ты? Аж оборачиваюсь от удивления. Как они поместились? Сумочка у тебя совсем небольшая. Я думала, там игрушки или книжка любимая. Ха, кто с собой в поход берет игрушки, говорит пренебрежительно девочка. Полезные вещи нужно тащить. Вспоминаю свое свадебное платье и решаю скромно промолчать. Наш разговор утихает, и дальше едем в умолчании. К сожалению, через несколько часов монотонного пути окружающие красоты уже не радуют. Они просто не способны перебить нытье непривычных к такой долгой езде верхом мышц. Сейчас я как никогда понимаю, почему большинство предпочитает путешествовать в каретах. Еще в телеге замечательно, там можно полежать. Но мы ведь тайно сбегаем. Какая карета с телегой? Они привлекают куда больше внимания, чем девица в сером платье с девочкой в таком же. Все, отдых. Останавливаю лошадь. Не могу больше. Чуть ли не кулем спускаюсь на землю и помогаю слезть Мерлин. Давай хотя бы быстрее поедем потом. Я уже не настолько боюсь упасть от скорости, сколько от онемения мышц. Давай, вторит мне Мерлин. Я тоже устала. Не очень романтичный у нас поход. И деревня ведь должна была показаться уже. Я внимательно смотрела на карту». «Видимо, не очень. Потому что вы свернули на восток на развилке и зашли на нашу территорию». Раздается сзади низкий голос, а у меня пробегают мурашки от страха.